Однажды он послал мне пресс-папье, то самое, которое стояло у него на столе. Я была глубоко тронута. Казалось, это идеальный подарок одного писателя другому. То, что раньше не давало разлететься листкам его прозы, теперь придерживает мои стихи. Может быть, я слишком часто говорила об этом, слишком искренно выражала свою благодарность. Но вот что Гюстав сказал мне — Ему не трудно было расстаться с пресс-папье, потому что у него есть другое, которое не хуже выполняет свою работу. — Хочу ли я знать, из чего оно сделано? — Если хочешь, скажи сказала я. Его новое пресс-папье сообщил он кусок бизань-мачты. Он сделал широкий жест руками, который его отец извлек родовыми щипцами из заднего прохода старого моряка. Этот моряк, продолжал Гюстав так, словно это лучшая история, какую он слышал за многие годы, утверждал, что понятия не имеет, как кусок мачты там оказался. Гюстав запрокинул голову и расхохотался. Больше всего его интересовало, как в таком случае они установили, от какой именно мачты этот кусок дерева. Отчего он так унижал меня? Не думаю, что это был тот... частый в любви случай, когда бы мои качества, поначалу пленявшие его, живость, свобода, равенство с мужчинами, впоследствии стали его раздражать. Это было не так, поскольку он вел себя с медвежьей неуклюжестью с самого начала, даже когда был сильнее всего влюблен в меня. Во втором своем письме ко мне он писал, «Я не могу смотреть на колыбель и не видеть могилы». «Вид обнаженной женщины заставляет меня представлять ее скелет. Нельзя сказать, что эти рассуждения — типичного любовника. Возможно, потомки выберут простой ответ. Он презирал меня, потому что я была достойна презрения, и поскольку он был великим гением, его суждению можно доверять. Это было не так. Это всегда было не так. Он боялся меня». Вот отчего он был ко мне жесток. Он боялся меня и прямолинейно, и опосредованно. В первом случае он боялся меня так, как мужчины часто боятся женщин, потому что любовницы или жены их понимают. Некоторые мужчины так никогда не становятся взрослыми. Они хотят, чтобы женщины их понимали. и в конце концов рассказывают им все свои секреты, и потом, когда их наконец поймут, они ненавидят женщин за это понимание. Во втором случае, более важным, он боялся меня, потому что боялся себя. Он боялся полюбить меня безоглядно. Это был не просто страх, что я вторгнусь в его кабинет и в его одиночество, но что я вторгнусь в его сердце. Он был жесток, потому что хотел оттолкнуть меня. Но он хотел оттолкнуть меня именно потому, что боялся полюбить безоглядно. Я поделюсь с вами своим тайным убеждением. Для Гюстава отчасти подсознательно. Я олицетворяла саму жизнь, и он отказывался от меня так яростно, потому что этот отказ вызывал в нем глубочайший стыд. «Разве это моя вина?» Я любила его. Я хотела, чтобы он любил меня в ответ. Разве это не естественно? Я боролась не только за себя, но и за него. Я не понимала, почему он не позволяет себя любить. Он говорил, что для счастья нужны три вещи — тупость, эгоизм и крепкое здоровье. А у него из этих трех качеств наверняка имеется только второе. Я спорила. Я боролась. Но он был уверен, что счастье невозможно. Это доставляло ему какое-то странное утешение. Он был человеком, которого трудно любить. Это уж точно. Его душа была холодной, замкнутой. Он стыдился ее. Она ему мешала. «Истинная любовь может пережить разлуку, смерть и измену», — сказал он мне однажды. «Настоящие любовники могут не видеться десять лет». Меня эти слова не слишком растрогали. Я всего лишь заключила, что ему было бы удобнее, если бы я уехала, изменила ему или умерла. Он льстил себе, считая, что влюблен в меня. Но я в жизни не видела менее нетерпеливого любовника. «Жизнь, как верховая езда», — написал он мне однажды. «Я любил голоб, а теперь предпочитаю ездить шагом». Ему и тридцати не было, когда он написал это. Он уже тогда решил преждевременно состариться, тогда как для меня — голоп, голоп, ветер в волосах, смех, разрывающий легкие. Его тщеславь ульстила мысль, что он влюблен в меня. Кроме того, хотя он сам бы в этом не сознался, ему доставляло удовольствие постоянно желать моё тело и постоянно себе в нем отказывать — Самоограничение возбуждало его не меньше, чем исполнение желаний. Порой он говорил мне, что я не настоящая женщина, что я женщина плотью, но мужчина духом, что я новый гермафродит, третий пол. Он много раз излагал мне эту свою глупую теорию, но на самом деле он просто уговаривал сам себя, ведь чем меньше я была женщиной, тем меньше требовалось от него как от любовника.